Глава тридцать третья. После встречи с полицией Элизабет прямиком направляется в Ивы. Она следит, чтобы Пенни раз в неделю мыли и укладывали волосы. Парикмахер Энтони всегда под конец визита заходит в Ивы и отказывается брать за это деньги. Однажды, случись Энтони попасть в неприятности или просто ему понадобится помощь, он узнает. Как Элизабет благодарна ему за доброту. "Боюсь, это мафия", говорит Энтони, бережно проводя мыльной губкой по волосам Пэни. "Тони Карен задолжал им денег. Вот они и отрезали ему пальцы, а потом убили". "Интересная версия", замечает Элизабет, она ладонями поддерживает Пэни под затылок. "И как же мафия попала в дом?" "Думаю, со стрельбой", говорит Энтони. И не оставив пулевых отверстий, спрашивает Элизабет. Шампунь Пенни пахнет розой и жасмином. Элизабет покупает его в местном магазине. Там было попробовали снять его с продажи, но Элизабет кое-с кем поталковала, и они сразу раздумали. Но, ну, Элизабет, мафия на той и мафия, говорит Энтони. И сигнализацию как-то обошли Энтони. Со своего неизменного кресла подаёт голос Джон Грей. А вы видели славных парней, Джон? спрашивает Энтони. Если это кино, то я его не смотрю, отвечает Джон. Ну и вот, торжествует Энтони. Он теперь расчёсывает Пене волосы. На следующей неделе надо будет немножко подровнять, милая моя Пене, чтоб как на дискотеку. Ни одного пулевого отверстия, Энтони перечисляет Элизабет. Сигнализация не сработала, всё цело. Нет следов борьбы. Вам это ни о чём не говорит? Триады, догадывается Энтони, выключая из розетки щипцы для укладки. Как бы однажды по ошибке не отключить вас, Пенни. Пенни бы вам первое сказала, Энтони, говорит Элизабет. Это значит, что он сам впустил убийцу в дом. То есть это кто-то знакомый. О, это мне нравится, возмущается Энтони. Кто-то знакомый. Вы когда-нибудь кого-нибудь убивали, Элизабет? Элизабет пожимает плечами. Воображаю. Энтони натягивает куртку. Ну вот, Пенни. Я бы вас поцеловал, но не при Джонни. У него такие бицепсы. Элизабет встав обнимает его. Спасибо вам, дорогой мой. Она потрясающе выглядит, говорит Энтони. Я вам так скажу. Увидимся на той неделе, Элизабет. Пока, Пенни. Пока, красавчик Джон. Очень обязан Энтони благодарит его Джон. Когда Энтони уходит, Элизабет снова подсаживается к Пенни. Ещё одно, Пенни. Они потом вывели молодого Джейсона сфотографироваться. Я понимаю, его всё время снимают, но что-то тут не так. Не складывается. Зачем было выходить на улицу? у Джойс большое панорамное окно. Знаешь, как в Вордсворте, получился бы прекрасный снимок. Она опять упомянула Джойс. С каждым разом это даётся легче. Тебе не кажется, что они о чём-то расспрашивали Джейсона, и мы что-то упустили? Мы с ним разменились на лестнице, когда он шёл обратно, и был он, как всегда, самоубояние. Но кто знает? Елизабет делает пару глотков воды с удовольствием и чувствует себя виноватой из-за этого удовольствия и чувствует себя слабой из-за этого чувства вины. Именно поэтому она продолжает разговор с Пенни, с Пенни или с самой собой. Знать бы! Вдруг это вовсе не Вентем? Может, нам отвели глаза данные из той папки? Эти двенадцать миллионов. В смысле, где он был в момент смерти Карана? Надо бы выяснить. Мог он это сделать? Успевал ли по времени? Извини, Элизабет, вмешивается Джон. Вы не смотрите побег в деревню. Элизабет еще не привыкла слышать голос Джона, хотя он, видимо, понемногу вылезает из раковины. Помнится нет, Джон. Не смотрела. Джон юрзает в кресле. У него явно что-то на уме. Я хотел сказать, неплохой сериал. Чепуха, конечно, но все равно. Там одна пара подыскивает себе новый дом в сельской местности, Джон. Да, верно, в сельской. И один парень или иногда женщина показывает им дома. Я смотрю без звука, потому что Пенни такое не любит. И по глазам этой пары хорошо заметно, кто из них хочет переехать, а кто просто подстраивается, чтобы не осложнять себе жизнь, понимаешь? Джон. Элизабет нагибается, заглядывая ему в глаза. Я ведь знаю, ты слово не вымолвишь без причины. К чему ты ведёшь? Но «Ну, я, наверное, вот к чему веду, говорит Джон. Я, видите ли, смотрел Побег в деревню в тот день, когда убили этого Карана. И серия как раз подходила к концу, когда они решают, покупать или нет. Они никогда не покупают. Сериал наполовину на том и держится. Я пошёл взять из машины бутылку энергетика, выглянул в переднее окно и видел, как проезжает Вэнтом. Его Лендровер? Уточняет Элизабет. Да, Лендровер, подтверждает Джон. Он проезжал от вершины холма. Вот я и решил сказать, потому что побег в деревню идёт сразу после докторов и кончается ровно в 3. Понятно, говорит Элизабет. Я и подумал, что, может быть, вам полезно будет знать точное время, когда Вэнтон уехал из Куперс-Чейза. Если известно точное время смерти Карена, Полезно для расследования. Ровно в 3, повторяет Элизабет. Угу. Точно. Спасибо, Джон. Пожалуй, пошлю кое-кае сообщение. Элизабет берётся за телефон. По-моему, здесь не положено пользоваться мобильными телефонами, Элизабет напоминает Джон. Она добродушно пожимает плечами. Только подумай, Джон, Если бы мы всегда делали что положено. В чём-то ты права, Элизабет, соглашается Джон и снова утыкается в книгу.